Глава 30. «Яра, можно поговорить?» После тихого стука в комнату вошел Эван. Я вздохнула и отложила кисточку в сторону. Все равно поймать вдохновение никак не удавалось. С самого утра я установила Мальберт в комнате, приоткрыла окно и пыталась проверить собственные догадки. Но только ничего не спешило получаться. «Да, конечно, Эван. Что-то случилось?» Нам предстояло еще через многое пройти для того, чтобы оставить позади все перипетии. И меня радовало, что подросток действительно начинает меняться. Я чувствовала, какой он осторожный поступью идет мне навстречу, и потому хотела сделать то же самое для него. «С лордом Митчеллом я уже все обсудил», — неуверенно начал парень, запустил пятерню в волосы и взъерошил пряди. «Ах, с лордом Митчеллом обсудил», — Я мысленно скрипнула зубами. Тот факт, что граф так и не вышел на связь, задевал. И я изо всех сил убеждала себя в том, что оно и к лучшему. Да только убеждалка работала из рук вон плохо. В общем, Эван нервничал. Я договорился с мастером Корпом. Он берет меня на выучку в гильдию. Три дня в неделю в гильдии, четыре — работа на лорда Митчела. Отдыхать? Озабоченно пробормотала я, глянув на подростка. «Я справлюсь», — твердо ответил Эван. «Ты вот не отдыхаешь, так что я хочу помочь». А еще лорд Митчелл, как оказалось, платит мне раз в неделю. Подросток залез в карман и достал потрепанный мешочек. Тут же послушался перезвон монет. «Тут семь серебряных, представляешь?» — с восторгом произнес Эван. «Это мои первые честно заработанные монеты». «Ты молодец!» — улыбнулась я и рефлекторно пальцами поправила растрепанную челку Эвана. «Поздравляю. Но я правда считаю, что нужно хотя бы один день выделить на отдых, иначе ты сам себя загонишь. Работенка у лорда не такая уж тяжелая», — отмахнулся Эвен и попытался пихнуть мне свои кровно заработанные в руку. Я отдернула ладонь и запротестовала: «Нет, это твои деньги». «Неправда». «Это деньги семьи», — заспорил Эван. «Ух, еще один на мою голову. Ты ведь не обязана была заниматься нашими проблемами, но все равно взялась», — совершенно по-взрослому проговорил он. «Теперь моя очередь тебе помогать. Хоть чем-то». Внутри у меня все вопило о том, насколько сильно я не хочу лишать Эвана карманных денег. Но в то же время внутреннее чутье подсказывало, что отбрюхиваться от его вклада так как я сделала это с Мией, не самый лучший выбор. Эван мужчина, и воспитывать их куда сложнее, как по мне. А потому решилась на внутренний компромисс. Эван, я не стану забирать твои деньги, но очень хорошо, что ты планируешь помогать семье. Я думаю, если ты изредка станешь покупать продукты, будет здорово. Но ни в коем случае не трать все. У тебя должны оставаться деньги и наличные нужды. Может, ты сама? Эвен вновь протянул кошель. «Мне кажется, будет лучше, если ты научишься распределять финансы», серьезно ответила я. И улыбнулась. «Ты молодец. То, что тебе удалось найти гильдию, которая тебе по душе, очень здорово. У тебя уже получился отличный Мальберт. Мысленно сделала себе пометку, что Эвена надо поощрить. К примеру, приобрести все инструменты, которые ему понадобятся в гильдии. Вряд ли он подумал о том, что на это впоследствии потребуются дополнительные деньги. «А еще у меня есть для вас всех сюрприз на вечер», — произнесла я. «Мы всем нашим большим семейством пойдем в театр». «Семейством?» «Да, мы, наконец, им стали. Все бумаги об опеке у меня на руках, и Генри уже начал заниматься оформлением права собственности на дом на детей. С этим проблем возникнуть не должно», Они — единственные наследники». «Театр?» Эйвен нахмурился. «И когда не был в театре?» «Самое время начать?» Мне пришлось раскошелиться на билеты, потому что я решила устроить выходной для каждого жителя нашего дома. И для цветочка с Генри, и для Миль, с Анни, и для моих подопечных. Потому подаренных хозяйкой билетов изначально не хватило бы. Пришлось договариваться о дополнительных. Мы все хорошо постарались за минувшую неделю, и мне захотелось повеселиться на театральной постановке. А еще мне было необходимо обеспечить себе алиби, но это уже немного другая история. Довольно усмехнувшись, я пошла рассказывать о планах остальному семейству. Больше всех новость о театре пришлась по душе девочкам. Еще днем после того, как я озвучила планы на вечер, В доме поднялась настоящая суматоха. Выбор платьев, создание причесок. Я же, устроив этот бедлам, тихо скрылась в комнате, чтобы продолжить эксперименты над собственной магией. На тумбе уже лежало пять рисунков, на которых я в разных формах пыталась рисовать деньги. И стопки золотых монет, и целые слитки, и мешки, из которых вываливалось нужное мне содержимое но деньги продолжали существовать только на бумаге. Я ни разу за все это время не смогла поймать то самое чувство вдохновения, чтобы материализовать желаемое, сколько бы ни старалась. Только бумагу и краску зря потратила. Однако отступать было не в моих правилах, потому я в шестой раз взялась за кисть. Прикрыла глаза и глубоко вдохнула. С деньгами не прокатила. Может, стоит попробовать что-то проще? «Быть может...» Внезапная идея ударила по голове, и вибрации пробежалась по телу. Я изо всех сил гнала слишком осознанную мысль. «Вот это оно!» Просто набрала краски на кисть и взялась за рисование. Внутри все трепетало, чувства обострились. Через несколько минут, а может, через целый час, передо мной был рисунок с упаковкой розовой краски для волос. Стоило мне поставить последний штрих, апостров, подле одной из букв, как справа от меня что-то с шумом шлепнулось на пол. «Да!» Я не смогла сдержать победный клич, вскакивая на ноги. «Ух, моя родненькая! Ух, моя розовенькая! Сейчас как покрою отросшие корни и пропитаю пряди пигментом!» Я подхватила коробку с пола, не веря своему счастью, и вновь бросила взгляд на старые рисунки. Магия с деньгами не сотрудничает, похоже, пробормотала я, постукивая подушечками пальцев по картонной упаковке, а потом отмахнулась от налета досады. Не сотрудничает, и ладно. Деньги заработать можно, а вот все остальное так просто получить не выйдет. Я вновь опустила глаза к коробке с ярко-розовой краской и счастливо улыбнулась. Когда наша дружная и шумная компания заняла очередь на вход к театральным подмосткам, на город уже спустились сумерки. так крепко вцепилась в мою руку, с любопытством осматривая двух ряженых зазывал, стоящих неподалеку. Эван, Сми и Элли оживленно обсуждали свежие новости, поступление в гильдию и работу в ателье. Цветочек, Смиль разговаривали о рассаде. Лайн скучающе переминался с ноги на ногу. Анни с Генри отбились от нашего стада, сообщив, что успеют к началу. На входе нас встретила Келда. Она сдержанно кивнула, привлекая мое внимание. Назначив Эмили ответственность за размещение, я подошла к хозяйке труппы. «Спасибо за билеты», — произнесла я. «Мне жаль, что вы решили пойти именно на эту постановку», — с грустной улыбкой произнесла Келда. «Ты ведь сказала, что она хороша». «Мы других и не ставим, но иногда нам приходится играть по чужим правилам», с каким-то неявным намеком произнесла Келда. «Твоя просьба в силе?» «В силе», твердо ответила я. «Лин поможет», кивнула Келда, «подаст знак». эту женщину. Во-первых, она не из тех, кто будет трепаться направо и налево. Во-вторых, Келда точно не станет задавать лишних вопросов. И потому, когда я сказала, что... Во время представления «мне надо незаметно для всех скрыться и после вернуться» она просто пообещала, что все организует. И если в моем мире театр начинался с гардероба, то в этом со вступительного слова «инквизиторов». Я видела, как напряглась Нетта, заметив белую рясу на сцене, и то, как Лайн взял сестру за руку, поддерживая. Сама же села чуть позади, у прохода, сослалась на то, что в тесноте сидеть неудобно. Бла-бла-бла инквизиторского толка уже привычно пропустила мимо ушей. Ничего нового борец с чародеями не сообщил. Вещал все про те же законы и десять золотых за донос. А вот когда погасли фонари общего освещения, и на сцену вышел один из ряженых, в поиски Линна. Давным-давно, когда в королевстве царствовал лорд Тень, началось представление. Слушала края муха, ждала знака от помощника Келды. И он не заставил себя ждать. Уже минут через десять я увидела, как он кивнул, перехватив мой взгляд. На сцене разворачивалось целое представление, общий смысл которого от меня пока ускользал. Я, не боясь, что мое семейство заметит пропажу, тихо встала и направилась к Линну. Темнота в зале скрывала, потому я почти спокойно дошла до неприметной двери, у которой меня поджидал помощник Келды. Он без лишних слов и вопросов нырнул в темноту служебных помещений. Я последовал за ним. Уже через пару минут, с риском сломать обе ноги, я оказалась у заднего входа в театр. «Я с тобой», — сообщил Лин. «Хозяйка сказала, что может понадобиться моя помощь». Видимо, Келда все же не смогла побороть любопытство. Решив не задавать лишних вопросов, она поступила еще проще — Отправила со мной соглядатая. Насколько для меня это опасно? В целом не особо. С помощником я справлюсь быстрее. Если нас поймают, штраф будем платить пополам, предупредила я. Тридцать золотых? Лин даже бровью не повел. Лишь сухо, но уверенно ответил. Не поймают. Ух, паренек, ты просто не знаешь, куда мы идем. От театральных подмостков до дома градомистра идти от силы минут пять. еще пару на то, чтобы удостовериться, что рядом нет лишних глаз. «У нас десять минут», — произнес Лин, когда я притормозила у одной из стен. Может, он и не подозревал, что именно я планирую, но точно понимал, что выбрала нужное место. Потом обход. Я заранее прикинула, что совершить задуманное на главной площади невозможно, а вот в сравнительно тихом переулке... Приподняв подол длинной юбки, вытащила из высокого сапога свернутый в трубочку лист. Прикинув, сколько времени уйдет на полноценный рисунок, я решила вопрос кардинально. Заранее подготовила трафарет. Сучив лист линну, сняла примотанную резинками склянку с красками трех цветов с бедра. Оттуда же вытащила и кисть. Чувствовала себя в этот момент как заправская шпионка. Или Бэнкси. Интересно, а что он чувствовал, когда оставлял свой след в истории современной культуры? Лично у меня теплилось единственное желание — стать паровозиком, который из пункта А добрался до пункта Б без лишних проблем. Лин довольно быстро сообразил, что трафарет надо прислонить к стене, и потому еще через минуту я уже заполняла пустоты краской. «Хм, а ведь это и для афиш можно использовать», — пробормотал Лин придерживая края листа. «На штрафах разоритесь», — пробормотала я. «Манифест Уильяму Мейсону значилось сверху. Снизу уже отпечатался рисунок. Не верх социально-политических обличений, но за столь короткий срок придумать качественную сатиру и исполнить ее в трафарете не было возможности. Огромный осьминог с седлом тянулся к разбегающимся в разные стороны людям Забирая у них пухлые мешочки с деньгами. В седле сидела вполне угадываемая тучная фигура Мейсона. Это я еще польстила нашему градомистру, с повязкой прикрывающей глаза. Снизу еще одна фраза: Уильям Мейсон, проверьте работу службы опеки. Фух! Слишком дерзко и даже сумасбродно, но душа настойчиво требовала свершений. Поторопись! скомандовал Лин. Трафаретную бумагу он разорвал и сжал несколько комков. Вернув кисти и краску на положенное место, я направилась к Лисии улице. Сердце колотилось где-то в горле, дыхание участилось. Что я, черт возьми, только что наделала? Совершила проступок, грозящий штрафом в тридцать золотых? Или же просто отвела душу? Если мои расчеты верны, уже завтра с утра градомистру донесут об этой дерзости. Но станет ли он хоть что-то предпринимать? Если по-хорошему, ему придется. Если рисунок станет достоянием общественности, а по утрам по этому проулку многие срезают дорогу, чтобы добраться до середины лисий улицы с соседнего района, он не сможет остаться безучастным. Сбавь шаг, иначе могут подумать, что мы что-то скрываем», фыркнул Лин, когда мы в Уже вырулили на нужную улицу. Парень производил впечатление человека, который... Не раз занимался чем-то подобным. Он шел с абсолютно скучающим выражением лица, довольно медлительным шагом, по пути рассовывая части бумаги по разным урнам. Меня накрыло сознанием, что нас не поймали, только когда Лин вернул меня к неприметной дверце, благодаря которой я покинула зал незамеченный. Мое семейство с интересом следило за фаер-шоу, что происходило на сцене. Вернувшись на свое место, я перевела дыхание. Во-первых, мне удалось высказаться. И высказаться так, как мне хотелось. Во-вторых, я искренне надеялась, что мой перформанс произведет впечатление не только на Генри, но и на активных граждан города. На сцене раздался грохот, вырывая меня из размышлений. «Нет, лорд Тень», — вопил один из актеров. «Ты больше не посмеешь...» наделять семенем раздора простых и добрых жителей нашего королевства. Это что еще за семя раздора, которым наделяет лорд Тень? Кажется, я пропустила большую часть сюжета. Больше ты не сделаешь несчастным ни одного человека. Никто больше не родится чародеем. Ух, я... На сцене разворачивалась целая баталия с музыкой и плясками. Несчастного долговязого паренька в темных одеждах художественно заматывали валы и простыни, публика ликовала. Видимо, лорд Тень за время представления успел порядком насолить главным героем. Теперь до меня начал доходить смысл слов Келды. Весь спектакль был заказом Инквизиции на тему «Какие плохие маги?». Внутри заскребли кошки, стоило выбрать менее травматичный для Нетта репертуар. Девочка наблюдала за всем, что происходило на сцене, перепуганными глазами и крепко сжимала ладонь Лайна. Увидев выражение ее лица, я уже была готова встать на ноги и забрать девочку домой. Останавливало только то, что уход столь большой компании наверняка привлечет лишнее внимание. В тот же миг я окончательно осознала, что быть матерью крайне тяжело. Недостаточно просто обеспечить детям крышу над головой и полный холодильник это лишь верхушка айсберга, а то, что ниже, я смогу познать только на личном опыте. И, увы, не всегда получится подготовить подушку для мягкого приземления чада. И потому до конца представления я никак не могла побороть паническую мысль: а что, если я справляюсь крайне паршиво? Когда спектакль окончился, зал заполнился овациями. Все хлопали герою, который спас королевство от лорда Тени, заражающего людей страшной болезнью, магическими способностями. Наши тоже хлопали артистам, даже Нетта. Вот только испуг с ее лица так и не стерся. Когда мы покинули театр и направились домой, мы с Неттой и Лайном шли чуть позади. Она вновь крепко вцепилась в мою руку. Шла в задумчивости, да и я не очень понимала, как правильнее начать диалог. «Неужели все маги такие плохие?» Вдруг издавленно поинтересовалась она. «Не магия управляет людьми, а люди магией? Нужные слова пришли внезапно. «Если человек хороший, то и магия у него будет добрая. Помнишь, я тебе рассказывала сказку про Золушку и ее крестную фею? Разве фея злая?» «Нет!» — уверенно ответила Нетта, даже головой покачала. «А я вообще не понял, почему лорд Тень плохой», — вдруг признался Лайн. «Сидел у себя в башне, никого не трогал. Я не понял, как он причастен к созданию чародеев». «Я тоже не поняла», — пробормотала я, «но вполне вероятно по той причине, что пропустила добрую половину спектакля, либо потому, что Келда и сама не захотела демонизировать магов. Теперь с этим поздновато разбираться. «Вы чего отстаёте?» — в нашу сторону с добродушной улыбкой обернулся Эван. «Давайте быстрее. Милли обещала пирожки разогреть». За это он тут же получил легкий шуточный подзатыльник от Мии. Тут же добавил «А я чай поставлю». С трудом сдержала улыбку. «Если у меня и не получится воспитать из Эвана мужчину, на этот случай есть чудесная помощница». Когда мы подходили к дому, я уже нарисовала в голове, как мы всем семейством усядемся на кухне, поиграем в какую-нибудь игру и двинем спать. Вот только моим фантазиям не суждено было сбыться, потому что у калитки нас уже поджидал... «Лорд Митчелл!» — первым его заметил Эван, сильнее всех спешащий домой и возглавляющий наш выводок. «Добрый вечер!» Я не встала как вкопанная, лишь потому что была слишком удивлена, и продолжил идти чисто рефлекторно. «Добрый вечер всем!» Волдер скупо улыбнулся и кивнул, нашарив меня взглядом. «Вы поздно?» «Так мы на спектакле были», растерянно отозвался Цвет. О внезапном визите хозяина, судя по всему, он тоже не знал. Однако среагировал Бугай мгновенно, открыл калиточку, легко подопнул Эвена, чтобы не загораживал проход, и проконтролировал, чтобы все вошли внутрь. Передо мной он эту калиточку закрыл и виновато улыбнулся, почесав шрам на подбородке. «Ну вы это... догоняйте!» Пробормотал он и направился к крыльцу. Мы с лордом Митчеллом остались наедине. «Привет!» — сухо пробормотала я. «А ты... что-то случилось?» Губы пересохли. «К такой внезапной встрече я была не готова» особенно спустя неделю с лишним абсолютного молчания. «Кажется, ты обещал ужин?» — вдруг выдал он. Брови сами собой поползли наверх. Он что, искренне полагает, что можно заваливаться вот так, без предупреждения и требовать ужин? Ну нет, эти брачные игры и бытовая проституция остались в моей прошлой жизни. Фразы вроде «кормить мужика — святая обязанность женщины». «Там же». Я не против ужина, не против даже сама его приготовить, но не так внезапно, без предупреждения. «Прости, Волдер, я без настроения», — твердо произнесла я. «Давай как-нибудь в следующий раз». Уже готова была двинуть через калитку, но Митчелл мягко придержал меня за руку. «Прости, что пропал на неделю. У меня возникли непредвиденные обстоятельства. Об этом я тоже хотел рассказать. За ужином». Непредвиденные обстоятельства? Это что, крючок на любопытных?» Я хотела едко отшутиться, но увидела, что об этом Волдер сообщил серьезно, словно это действительно было важно. «Пойдем!» Я тяжело вздохнула и жестом пригласила лорда Митчелла пройти следом. На кухне, как и ожидалось, царил хаос, все наше дружное семейство чаевничало. Попросив Миль принести две кружки чая на веранду, Я направилась к задней двери. Теперь на широком крыльце у нас стоял круглый стол и два деревянных кресла. Анни сшила мягкие подушки, на которых было куда удобнее сидеть. Дом изменился с моего последнего визита, одобрительно произнес Митчелл. Ты хорошо постаралась? Мы все хорошо постарались. Как с Эваном? Он наконец обо всем рассказал, думаю, что отношения начинают налажаться. «Ты правда не против, что он теперь будет тратить время в гильдии? Он ведь должен был отработать твоё вмешательство, но может, я как-то могу помочь выкупить его отработку или...» серьезно? Болдур поморщился. «Я родовой без этой ерунды. К тому же мы с Эвеном обо всем договорились». В этот миг на крыльцо вышла миль с небольшим деревянным подносом, на котором стояли две кружки и тарелка с пирожками. Женщина пожелала приятного аппетита и довольно стремительно вернулась внутрь дома. «Представляю, какие сплетни сейчас обсуждаются на нашей кухне». «Хорошо, я не стану вмешиваться, но если он где-то...» «Я справлюсь», — с улыбкой ответил Митчелл. «Так о чем ты хотел поговорить?» Мужчина вздохнул, покачал в руках чашку с чаем, а потом поднял на меня глаза и произнес. «Тут такое дело». Вернулась моя сестра, которую я много лет считал мертвой.